Глава 6. Карина. Вижу себя, сосредоточенно вглядывающуюся в камеру видеорегистратора. Отступаю на шаг, прищуриваюсь, поправляя устройство, и с удовлетворенным видом отхожу к дороге. На полпути останавливаюсь и оглядываюсь. Так странно наблюдать за собственными эмоциями, которые читаются на лице, как на страницах книги. Почему мне об этом раньше никто никогда не говорил? Я сажусь за руль пикапа, мой старичок бойко срывается с места, и на дороге остается только спорткар Громовых. Меня переполняет странное и двойственное чувство. Я как будто заново проживаю этот день, только глядя на происходящее со стороны. Сейчас передо мной пустая дорога, дерево, небо и разбитое авто. На водителя стараюсь не смотреть. Это слишком больно и страшно. Думаю о том, как хорошо обозревается участок дороги, И мысленно поздравляю себя с удачно выбранным расположением девайса. Просматриваю запись в ускоренном режиме. Я этого жду, и все равно, когда из динамика доносится вертолетный гул, вздрагиваю. Дорогу накрывает тень, инстинктивно втягиваю голову в плечи. Спустя некоторое время в зону видимости камеры въезжает большой черный автомобиль с тонированными стеклами. Возвращаю нормальный режим просмотра, нервно сдавливая руками телефон. И когда автомобиль тормозит на месте аварии, внутри натягивается струна. Кажется, я даже слышу это звенящее напряжение. Из автомобиля выходят четверо, одетые в обычные костюмы. Ну, как обычные? Приличные. Я не слишком хорошо разбираюсь в марках одежды, но на мужчинах костюмы сидят отлично. Так что они явно не куплены в магазинах с ширпотребом. Мужчины подходят к спорткару, Заглядывают внутрь. Переглядываются. Из того, что я вижу, делаю вывод, что один из них босс, остальные его подчиненные. «Откуда я это взяла?» Насмотрелась у нас на заправке. Точно так же на папу смотрят наши сотрудники, когда ждут его распоряжений. А весь последний месяц они так смотрят на меня. свое временное начальство. Босс отдает приказ? «Только какой, непонятно». Вообще невозможно разобрать ни слова, о чем они говорят между собой. Слишком далеко расположен видеорегистратор. К тому же ветер дует в сторону моря. Относят все звуки, даже гул работающих винтов. Ты можешь приблизить его лицо? Слышу над духом и вздрагиваю. Поворачиваюсь и вижу Марка в одном полотенце, повязанном на бедрах. Он хватается за быльца, переносит вес тела на здоровую ногу и беззастенчиво заваливается на заправленную кровать. «Обязательно так тихо подкрадываться?» Бормочу, прячась смущение. «Я чуть телефон не выронила». Марк недоуменно поднимает брови, и до меня запоздало доходит, что хромающий мужчина весом под 90 килограммов подкрасть-то незаметно просто не в состоянии. «Значит, это я слишком увлеклась». С готовностью останавливаю запись и увеличиваю изображение. Марк приподнимается на локте и приглашающе похлопывает по кровати рядом с собой. Делаю над собой усилия, чтобы не раскраснеться, как красный флаг на автотреке. Сажусь рядом, он заглядывает в телефон. Хмурит брови, покусывает нижнюю губу, долго смотрит, но в итоге падает назад на кровать. «Не знаю, никогда его не видел. А ты откуда вообще взяла эту запись, Карина?» Спрятала видеорегистратор в камнях. Видишь, как далеко получилось? Расстроенно киваю на экран. Как ты умудрилась его закрепить? На присоске, пожимаю плечами. А как запитала? Он на аккумуляторах. Хочешь сказать, он до сих пор работает и не разрядился? Неверище спрашивает Громов. Я оставила там павербанк. Примотала изолентой. Уточняю, но совершенно напрасно. Марк и так выглядит вполне потрясенным. «Ты знаешь, кто ты?» — спрашивает он, не скрывая восхищения. «Ты настоящий клад!» Понимаю, что это относится лишь к моей догадливости и вздыхаю. Не очень приятно, конечно. С другой стороны, лучше, чем ничего. Вчера я и мечтать о таком не могла. Коро, а ты можешь транслировать запись на большой экран?» Марк указывает на телевизор. «Хочу попробовать их все-таки рассмотреть». Согласно киваю и включаю телевизор. Марк был прав. Теперь мужчин видно лучше, особенно когда я приближаю изображение и запускаю покадровый просмотр. Громов пристально всматривается, кусает губы, но ни босс, ни его подопечные ему явно не знакомы. «Впервые вижу», — бурчит Марк, вознеможение откидываясь на кровать, а я снова запускаю нормальный режим просмотра. Мужчины фотографируют спорткар с разных ракурсов, заглядывают внутрь, подходят к самой обочине что-то высматривая в море. «Не что-то, а кого-то», — осеняет меня. Марк не зря оставил распахнутой дверь и утопил свой телефон. «Может, это полиция?» — спрашиваю с надеждой. «В костюмах?» — из-под лоби смотрит Марк. «Какое-то их спецподразделение», — бодрым голосом выдвигаю предположение, но замолкаю, потому что он больше на меня не смотрит, а смотрит на экран. Там происходит заметное оживление после того, как босс приложил к уху телефон. Он что-то говорит своим спутникам, мужчины быстро усаживаются в автомобиль и разворачиваются в сторону города. «Бронированный», — хмуро произносит Громов, и я понимаю, что это он об автомобиле. Тень вертолета проплывает над дорогой. Делаю вывод, что из него боссу позвонили и предупредили, что пора Оказываюсь права, потому что с противоположной стороны подъезжает полицейская машина и машина неотложной помощи с включенными мигалками. Мне кажется, что звук трущихся об асфальт-шин дублируется за окном. Иду в гостиную, выглядываю в окно и чуть не обращаюсь с соляной столб, потому что в ворота... Въезжает черный автомобиль с тонированными стеклами. Бронированный. Теперь я сама это вижу совершенно точно, сломя голову, влетаю в комнату. Марк, они здесь быстрее! Бросаюсь в него отцовскими домашними штанами, а сама сгребаю и стягиваю в узел его футболку с джинсами. Когда выпрямляюсь, громов уже в штанах, но клянусь, был бы он голый, я бы и глазом не моргнула. От страха внутри все настолько заледенело, что испытывать другие эмоции я просто не в состоянии. И мозг мне не в состоянии выдавать ничего, кроме коротких сигналов к действию. Я словно отключаюсь и превращаюсь в робота с заданной программой, где любое отклонение от плана невозможно. Подныриваю под руку Марка и тяну его почти на себе, согнувшись вдвое. «Кто они, коро?» Пытается он до меня достучаться, Но у меня так стучат зубы, что я его едва слышу. Те люди на черной машине. Выговариваю с трудом, и, как в подтверждение моим словам, за окном раздается несколько коротких гудков. «Быстрее!» Я буквально выталкиваю его из дома на задний двор. Громов уже понял, что говорить сейчас со мной бесполезно, поэтому просто подчиняется. И хорошо. Я сейчас все равно не способна на адекватную реакцию. «Сюда!» Помогаю ему дохромать до парковочной площадки под навесом. Она совсем небольшая, на одну машину. Торможу перед навесом. Стой и не двигайся. Несусь к дому, нажимаю на панели кнопку «Вверх», и площадка вместе с навесом плавно плывет вверх на гидравлических подъемниках. «Подземный паркинг? Здесь?» — изумленно вскидывается Громов. «Никогда бы не подумал». В свою очередь оскорбленно вскидываю голову, хоть и молча. Что делать, если челюсти свело, будто я съела целиком ведро зеленых лимонов? Но понимать, какого мнения обо мне и моей семье этот зазнавшийся засранец, обидно и неприятно. Он считает наш дом дном цивилизации, а я еще была в него влюблена. Да, у нас не паркинг, а всего лишь подземный гараж, но он с гидравлическими подъемниками за техническим состоянием которых папа тщательно следит. И нечего всяким залетным умникам так демонстративно впадать в шок. И разве это шок? В настоящий шок он впадет, когда спустится вниз и увидит мамин погреб. А пока молча вталкиваю Громова на нижнюю платформу, сую в руки узел с его одеждой и нажимаю кнопку вниз. Все. Теперь назад в дом. Снаружи продолжает сигналить, а я сую голову под кран с водой, оборачиваю ее полотенцем и иду на крыльцо, по пути удаляя в телефоне историю звонков. Мужчины уже вышли из машины и теперь с недоумением смотрят на окна. г г, -г, -г господа ч, ч чем могу быть полезна?» Спрашиваю, максимально растягивая губы в улыбке. Если она им кажется похожей на оскал, не моя в том вина. «Вы принимали душ?» «А мы вам помешали?» — спрашивает уже знакомый мне босс с сокрушенным видом. «Примите мои извинения, я сожалею». Он даже не скрывает, что сожалеет не больше, чем я по выброшенной обертке от конфеты, которую съела за завтраком. Но в том, что этот мир несовершенен, я убедилась еще в пять лет, когда родители подарили мне на Рождество велосипед вместо заказанной волшебной палочки. А ведь я планировала осчастливить ею все человечество ничего машу рукой всем видом давая понять насколько они мне помешали национальная разведывательная служба показывает удостоверение босс но я успеваю увидеть только его фото а я думала гангстеры издаю истерический идиотский смешок но шутка никому кроме меня не заходит вы сегодня видели марка и мартина громовых спрашивает хмурый верзила с лысой головой Такое впечатление, что его лысину отполировали до блеска. «Да-да, офицер?» Почти слютую, и лысую башку передергивает. «Похоже, это удостоверение такое же настоящее, как деньги, которыми мы играли в детском саду. Сами рисовали, сами играли». «Можно подробнее?» Учтиво спрашивает босс. «Он вообще здесь самый воспитанный и выдержанный. Что поделать? Положение обязывает». Сама такая весь последний месяц без родителей. Как могу, путаясь и заикаясь, рассказываю о подробностях, как Громовы явились на заправку, толкая автомобиль. И что остались на обед, и даже по очереди приняли душ в гостевой комнате. Все рассказываю поминутно. «И больше вы их не видели?» — спрашивает мужчина с квадратным подбородком. Отчаянно мотаю головой. Честность взгляда зашкаливает. «Вы позволите осмотреть дом?» Уточняет четвертый, похожий на харька. Он у них еще вместо водителя. Вообще-то я не должна позволять. Как минимум выяснить, на каком основании, а потом затребовать адвоката и свидетелей. Но интуиция подсказывает, что они осмотрят дом и без меня. А вот где буду в это время я — вопрос. Поэтому молча отступаю в сторону. Первым входит лысый. За ним идет мужчина с квадратным подбородком. После тот, что похож на хорька, замыкает шествие босс. Иду за ними с телефоном в руке. Мужчины обходят дом, останавливаемся перед моей комнатой. Рывком распахиваю дверь, и босс с удивлением оборачивается, увидев портрет Громова. «Даже так?» Невозмутимо пожимаю плечами. «Он его не видел». Мокрая полотенце и вода в душе как будто достаточно убедительны. А ведь есть еще моя мокрая голова в качестве доказательной базы. Но я молчу. Во-первых, я уже меньше заикаюсь, а во-вторых, чтобы не нарываться. «Вы до этого дня были знакомы с кем-то из Громовых?» — спрашивает босс. Закрываю глаза, всячески изображая страдания и горечь, и отрицательно качаю головой. Он, понимающе хмыкает. Мужчины выходят из дома, осматривают пикап. Но там никаких следов Марка нет, поэтому стою рядом, безучастно жуя сорванную травинку. «Значит, сегодня выходной?» Судя по взгляду, лысая башка не желает мириться с тем, что у меня нет никакой информации. Но мне решительно нечем ему помочь. Разве что могу подзаправить. Машу руками в сторону заправочной колонки, при этом улыбаюсь так, чтобы... Прибывшие еще больше утвердились мысли, что у меня не все дома. «Нет, спасибо», — качает головой босс, переглядывая с подчиненными. Квадратная челюсть поджимает губы, а хорек садится за руль. Я боюсь поднять глаза, чтобы не выдать свое ликование. Они уезжают. «Надеюсь, вы понимаете о конфиденциальности нашего визита», — говорит босс вкрадчивым голосом, который напоминает мне шипение ядовитой змеи. У вас такой опасный объект, горючее имеет склонность загораться и взрываться. Так что я очень надеюсь на вашу рассудительность и здравый смысл. Бронированный автомобиль выезжает за ворота, и я стягиваю с мокрых волос полотенце. Выжидаю еще некоторое время, и только когда убеждаюсь, что они не вернулись, иду в сторону подземного гаража.